— О матросках. Лев Семенович не сразу отпускал гостей. Впрочем, случалось, что и сразу, если был занят, куда-то спешил. Тогда выбирай книжку и будь здоров. Но чаще усаживал пить чай и заводил беседу. То рассказывал, как учился фотографировать, то рассуждал о книгах, то расспрашивал Лодьку о его делах. Лодька охотно повествовал про герцогскую компанию, футбольные игры, Состязание по стрельбе из рогаток, про упрямую стеклянную банку, которую до сих пор так и не сумели раскокать, про бестолкового цурюка, вечно с ним что-то происходит. Про школу он говорил мало. О делах в классе вспоминать не хотелось. Чувствовал он себя там неуютно. Были в седьмом классе, теперь же В, а не З, неплохие ребята. Сашка Черепашкин, Гришка Раухвергер. Игорь Калугин, однако, товарищем их не назовешь. И надежды на их заступничество, когда прискребывался Мирюков, с ружками не было. Про Борьку Лодьку упоминал мало. Боялся, что Лев Семенович спросит, почему ни разу не привел с собой друга. А Лодька не хотел. Понимал, что это не очень хорошо. Но Лодька лишь регулярно давал Борьке книги Льва Семеновича. Объяснял, что берет хумаминова знакомого, который не любит лишних посещений, Я чтоб Борька не запросился с ним. По правде говоря, хотелось, чтобы у него, у Лодьки, был вот такой исключительно свой уголок, куда можно прийти и спрятаться хоть на полчаса от всей окружающей жизни. Казалось, что у Льва Семеновича он попадает в другое время. Старые книги вокруг, старая мебель, старые часы с маятником, похожим на медную сковородку. И рассказы Льва Семеновича были, как правило, о прежних временах, про детство, про плавание с друзьями-комсомольцами Паладоги, про двоенный клуб планилистов, про недавние дела и про войну он вспоминал нечасто, похоже, что не любил. И Борька думал порой, что бывает у Льва Семеновича почти каждую неделю, слышал от него много всего, а по сути дела ничего толком не знает про этого человека. Так, например, не сразу узнал он, что был у Льва Семеновича сын. Лодька нередко ловил на себе странный взгляд Льва Семеновича. Не обычный, когда говорили, глядя друг на друга, а брошенный словно украдкой, быстрый, внимательный, слегка виноватый. Однажды, когда такой взгляд столкнулся с Лодькиным, Лев Семенович скомкано сказал, «Вот...» Мне кажется, ты порой думаешь, чего это пожилой дядька выбрал себе приятеля, семиклассник, зазывает к себе, разговоры ведет. — Да не, — сильно застеснялся Лотик. я так не думаю. Он и правда в этом не думал. Главным для него были книги. Дает ты Лев Семенович, и спасибо ему, доброму человеку. А тот объяснил, бегает туда-сюда по столу расщекленный аппарат фет. Иногда приходит в голову, вот так же мог бы я каждый день беседовать с сыном. Он родился почти в то же время, что и ты, чуть попозже, наверное, осенью тридцать седьмого, в самый разгар. — Разгар чего? — осторожно спросил Лодька. Он, конечно же, слышал о тридцать седьмом, когда, не дождавшись рождения сына, пропал боркин отец. «Что — Что? — встряхнулся Лев Семенович. — А, я имею в виду испанские события. Был тогда еще очень молодой, под Мадридом, корреспондентом от ленинградской фотохроники. Сын появился... На свет без меня, да и потом, в следующий годы, я его видел урывками. Лодька не утерпел, спросил осторожно, а он где теперь? Лев Семенович резко задвинул себе себя аппарат, ответил, глядя на стену с фотоснимками. — Война, Лодья, блокада, сплетение печальных обстоятельств. Все стало ясно. Так Лодька не выдержался снова. — А это он... И осторожно показал на большую фотографию, кажется, на нее Лев Семенович и смотрел. Там была строгая женщина в платье, стоящей воротничком, и мальчик лет девяти. Женщина стояла у столба, подпирающая на крыльца, А мальчик сидел впереди ее на деревянных резных перилах, свесив ноги в длинных чулках с прилипшими колючками. Одна сандалия свалилась на ступеньку, и на большом пальце виднелась круглая дырка. Был мальчишка в матросском костюме, астралийцы, лопоухи, с крупными кольцами светлых волос. Лодька и раньше приглядывался к снимку. А спросить, кто на нем, почему-то стеснялся. — Что? — встряхнулся Лев Семенович. — Нет, нет, это я, собственной персоной. Третий классник Лёвушка Гальденштерн с мамой Мирой Яковлевной в сентябре 24-го года. Разве не похож? Лодька глянул теперь с точки зрения схожести и понял, да, похоже, конечно, и решился на улыбку. Вам сейчас только матроски не хватает. Ты прав, улыбнулся Лев Семенович. Кстати, я ее так и не успел износить. Перешла потом к сыну. Вот опять на те же грустные лица. Не зная, что сказать, а молчать было неловко, Лодька заметил. Не похоже, что двадцать четвертый год. У меня был такой же костюм, я его тоже до третьего класса носил и тоже не истрепал до конца, а просто он тесным сделался. Лев Семенович будто вот, обрадовался, покивал. Это, можно сказать, вековая ребячья мода. Какой-то умный и веселый человек лет сто назад придумал для ребят, особенно для мальчишек, такую вот удивительную одежку. В ней много радостных сочетаний беззаботность детства и предчувствие дальних стран, романтика детей капитана Гранта и счастье от бегания по мелководным ручьям и щекочем травам, чудесное ощущение, что ты мальчик, и слияние с океанским ветром, который хлопает с твоей спиной широким родником. Лев Семенович глянул на лодьку повеселевшими глазами и закончил. Мне кажется, на детях, которые станут провожать отцов, улетающих на Марс, Будут хлопать ответ такие животники с полосками и корями Ты, Лодя, небось решил, что я мало спятил? Чего это, мол, Льва Семенович потянуло на такие романтические речи? Лодька не думал. Именно так, но, по правде говоря, удивился. — Это не мои слова, Лодя. Отписал мой друг, Вася Лащенко, я тебе про него рассказывал. И оба глянули на снимок, где улыбались два армейских капитана в широких гимнастерках и пилотках. Из его дневника он хранится у меня. Василий там описывал не только фронтовые эпизоды, но и вспоминал детство. И вот короткая ода матроски, видать, была у него такая же. Теперь уж не спросишь».